Глава пятнадцатая. Мы вывалились из вихря и покатились по полу комнаты Ланы. Мерль с воплем вырвался из моих рук и, шипя, удрал в темный угол. Туда же улетел и ворон. — Ты жива? — Алиса заботливо осмотрела меня. — Твоя энергия прельстила духа. Он хотел высосать ее из тебя. Задержись мы хоть на секунду и поминай, как звали. Меня все еще трясло, но уже не только от потери крови, но и от страха. На силу ноги унесли, — подытожила Лана, тревожно глядя на меня. — Что-то с тобой не так. — Я так и поняла, — криво ухмыльнулась я. — Только не поняла, что именно. — Что-то, — с умным видом уточнила Алиса. — Девочки, может, это не мое дело, но мне показалось, будто Кэти не знает, что она колдунья. Я тревожно глянула на Лану. Мой секрет грозил стать секретом Полишинеля. Утром пришлось раскрыть его Люци, А теперь вот Алиса заинтересованно смотрела на меня. А после всего, через что она прошла ради меня, я не могла соврать. «Можно рассказать?» — на всякий случай я спросила у Ланы. Та пожала плечами, мол, делай, что хочешь. Чтобы ничего не напутать, я рассказала Алисе все, что случилось со мной за последние два дня. «Как же ты намаялась, Кэти!» — она обняла меня. «Только я думаю, что все произошло не просто так». «Правда, иногда они, маги, проходят в наш мир, но ты другая. Ты одна из нас, и дух подтвердил это. Только что-то случилось, от чего ты забыла все. Нужно будет подумать, как восстановить твою память, или найти твоих родителей, чтобы они раскрыли тайну твоего прошлого». Я лишь кивала и часто дышала, чтобы хоть как-то успокоиться. «Ладно, что-нибудь придумаем», — воодушевленно заявила Лана. Девушки подняли меня с пола и уложили на кровать. Черные шелковые простыни нежно коснулись моей разгоряченной кожи. Как же хорошо оказаться в нормальном мире, а не в потустороннем. Впрочем, не настолько это нормальный мир, а магический. «Отдохни», — Лана погладила меня по голове. «Будем открывать дверь или мне уйти через портал?» — спросила Алиса. «Останься», — попросила я, взяв ее за руку. А может, давайте уйдем из моей комнаты? Неожиданно предложила Лана. Если ищейка будет искать, то непременно здесь. Думаешь, он не знает, что можно создать альтернативную комнату в чете? Мне казалось, что от ищейки не уйти. Знает, конечно, поддакнула Лана. Только вот проникнуть в нее он не сможет. Если так, то я смогу вечно прятаться, и он никогда не найдет меня. Воодушевилась я. Э, протянула Лана. — Не совсем. Если у него будет ордер, он может изъять Чети и будет выколачивать тебя из него. Рано или поздно выйдешь. — Не выйду, — я покачала головой. — Тогда останешься в Чети навсегда. Думаешь, это тебе понравится? — Ну... — неопределенно протянула я, прикидывая, насколько мне может понравиться жизнь в альтернативной реальности, созданной магией Чети, где нет никого, кроме меня. — Какое милое узилище! «Да уж, долго там не выдержу», — согласилась я. «Вот и я о том же», — поддакнула Лана. «Ладно, с ищейкой разберемся позже, а теперь давайте уйдем отсюда», — предложила Алиса. Видимо, ей было не по себе, в уютной комнате Ланы. «Ну вот, только что мне предлагали отдохнуть, полежать в кровати, а теперь надо встать и идти к себе». Впрочем, это меня порадовало больше, чем дрема в келье Ланы. Тут же поступило новое предложение. «Попьем бодрящего чайку в комнате Кэти». Лана понимала, что в ее комнате нравится только ей. «Помоги-ка мне, Алиса». Она оценивающе воззрелась на дверь, заколоченную намертво всеми возможными заклятиями. Даже со стороны дверь казалась неприступной, как бастион. На вид она была непрошибаемой, и я не сомневалась ни на секунду, что заклятия сделали ее совершенно незыблемой. Но открыть ее стало необходимостью, иначе мы будем тут как мыши в мышеловке, ни двери, ни окна. Правда, Алиса говорила что-то про портал, но пока что я не пробовала такой метод перемещения. Девушки подошли к двери и принялись распечатывать ее. Взмахи палочками и пасы руками возымели свое действие. Дверь потеряла свою несокрушимость. Комод был отодвинут легким движением палочки. «Пошли!» – махнула мне Лана. Борясь с головокружением, я поднялась. Пошатываясь, подошла к двери. Алиса поддержала меня. «Держись, Кэти, скоро все пройдет. Сейчас выпьешь бодрящего чаю, сразу станет легче». Лана раскрыла дверь, и мы вышли в коридор. «Изнутри моей комнаты в твою комнату не пройти», — пояснила мне Лана. «Я создала ее у порога, так что только отсюда и можно в нее входить». «Я так и думал, что ты создала потайную комнату в Чете». Из темного угла вышел Ищейка. Он был без плаща, в черных штанах и черной рубашке, обут в свои безупречно блестящие казаки. — Снова вы? — недовольно брякнула Лана. — А вы, милая Магна, ждали еще кого-то? Он коварно усмехнулся. — За сокрытие беглянки вас ждут неприятности. Заодно надо выяснить, как вам удалось получить легализацию. У меня аж дыхание перехватило от ужаса за судьбу Люцы. Парень сделал мне доброе дело, а сам лишится работы, и хорошо еще, если его не покарают каким-то образом. — Зря вы пришли, — процедила сквозь зубы Лана. — Милые магны, прошу вас пройти за мной. Он гнул свою линию, не обращая внимания на то, что ему здесь не рады. — У вас есть ордер? — не сдавалась Лана. — Или вы при исполнении? — Уже да, — с вызовом бросил он. «Вы напрасно подумали, что я не учел своих просчетов и не исправил их». Он вынул из кармана свиток, развернул написанным к нам. У меня все двоилось перед глазами, но, видимо, там было написано, что он имеет право задержать меня. «Хорошо», — как-то слишком быстро сдалась Лана. И вдруг она выкинула вперед руку с Чети. Перед нами открылась дверь в мою комнату. Лана толкнула нас с Алисой, и мы ввалились внутрь. но я с ужасом почувствовала, как кто-то успел ухватиться за мой плащ. — У вас тут миленько! — Ищейка вместе с нами оказался в моей комнате. Лана не ожидала этого и испуганно вскрикнула. Я поняла, что дела наши плохи.